Глава 36. День открытия кондитерской. Домой вернулась без происшествий. Пусть я и волновалась о генерале, но и о своих обязанностях не забывала. Подготовка к открытию шла полным ходом, отвлекая меня от тяжелых мыслей. Скорее бы дивер поправился. Сколько дней темные будут готовить зелья? Сад украсили яркими лентами. Беседки были готовы к первому приему гостей. Предвкушение чего-то нового, капельки счастья будоражили душу. Хотелось скорее открыть кондитерскую, узнать, много ли гостей придет, понравятся ли необычные торты посетителям. Двое суток кухня наполнялась нежными ароматами. Для первого дня мы подготовили маковый торт с заварным кремом, муравейник, наполеон медовый, творожно-сметанный, украшенный фруктами, торт-безе с орехами, персиковый торт с маковым бисквитом, три десятка заварных пирожных с кремом и два противня с песочными корзинками, а также несколько вариантов черных тортов от Вара. Надеюсь, что раскупят все, что мы наготовили. А еще я надеялась на заказы. Для этого я подготовила несколько цветных стендов, на которых красовались нарисованные свадебные торты в несколько ярусов, детские торты, украшенные цифрами и милыми игрушками. Ранним утром, поднявшись, умывшись, мы все собрались внизу. Гномы были одеты в форму с черными фартуками. Повара стояли в белоснежных одеждах. Я же выбрала голубое платье, Месси закрытая с длинным рукавом и оборками платья цвета молодой травы. Даже домовые преобразились. Их одежда превратилась в поварские наряды. Они отвечали за приготовление чая, компотов и других напитков. Осталось три часа, и гости будут прибывать. Я в десятый раз обошла торговый зал, кухню, сад, полюбовалась. «Всем приготовиться к открытию!» «Через полчаса прибудут первые гости!» Голос говорившего гнома ударил по ушам. До такой степени мои нервы были натянуты, что даже тихий голос для меня прозвучал словно гром. «Пора выносить торты!» Мисси погладила меня по руке, а на мне повисли обеспокоенные пушистики, дёргая за платье, пытаясь утянуть за собой. «Спрячьтесь, гости не должны вас видеть!» Наклонившись, попыталась оторвать отца семейства, но тот лишь оскалился. «Хорошо, я пойду, но, надеюсь, что-то важное. А иначе...» Пушистые домочадцы вели меня к кухне, откуда должны были начать выносить торты и нарезанные пирожные. «Что случилось?» Я подбежала к держащемуся за голову Вару. «Голова болит?» — обеспокоенно протянула руку. «Всё пропало!» Простонал оборотень, поднимая взгляд. «Что пропало?» Не понимая, оглянулась. «Что-то украли? Но как? В доме столько темных гномов!» «Мы не сможем сегодня открыться!» Мужчина с силой стукнул по деревянному столу, за которым сидел. «Вар, ты меня пугаешь!» Я осмелилась схватить его за плечи и тряхнуть. «Приди в себя, поясни внятно, что пропало. Почему не сможем открыться?» «Не пугай меня. Я женщина слабая. Могу и в обморок грохнуться». «Все торты отравлены». Его ответ выбил из меня воздух. Я покачнулась. «Как отравлены? Кто посмел?» Я не заметил. Да никто не заметил, что она темный маг. Искусно замаскировалась под простого человека. Вар схватил себя за волосы. «Мы потеряли бдительность. Она была такой милой, доброй, да и готовила искусно. «Это сделала Эйна?» До меня дошло, что с самого утра девушки нигде не было видно. «Да, она. придется все выкинуть. Хватило лишь капли в каждый торт. Даже сейчас вижу, как поднимается темная дымка». Варс хватил ближайший торт, собираясь кинуть в мусорный бак. «Стой! Нет! Не трогай!» Повисла на руке оборотня. Тем самым торт чуть не упал на пол. «Сейчас я что-нибудь придумаю». «Но что я могу придумать в такой ситуации? За полчаса тридцать тортов и гору пирожных не испечь». «Госпожа, можем ли мы раньше открыться? Прибывают первые покупатели». На кухню заглянул один из гномов. Осмотрелся и застыл с открытым ртом. «Есть один шанс. Ждите» крикнула и выскочила из комнаты. Оставалась надежда лишь на духа рода. Поможет ли он мне в этот раз? Хватит ли его магии? Магии, которую он копил многие века. Я, не чувствуя ног, влетела в свою комнату, взглядом отыскала альбом. Начала лихорадочно листать, ища заветное фото. «Вот оно!» Отрывая уголок трясущимися ладонями, молила лишь об одном — чтобы богомол смог исправить ситуацию. Большой магический богомол, выслушав просьбу, кивнул головой, махнул лапкой и исчез. Я же бросилась вниз к кухне. «Получилось? Скажите, что все было не напрасно!» «Госпожа Алиона, но как у вас получилось?» Ошарашенный оборотень продолжал держать торт в руках. Призрачный дух рода пронесся над тортами и поглотил яд. Он его просто высосал, словно сок из дерева. «Уф, получилось!» – прошептала, сползая по стенке. «Нет, нет, не стоит на пол!» Домовые подхватили меня под ручки и посадили на стул. «Быстро выносим торты и открываемся!» Командный голос вернулся к вару, гном и домовые засуетились Прибежала миссия. А я тихо шептала слова благодарности духу рода и понимала, что осталась лишь одна фотография, которую нужно сберечь. Все мои страхи оказались напрасными. Гости прибывали. Господ было немного. Их мы провожали сразу в сад, предоставляя беседку или столик под открытым небом, по желанию. Люди и нелюди попроще пробовали бесплатные десерты в зале. Запивали это чаем, кто-то покупал торт, кто-то уходил с пустыми руками. Но почти весь день приходили интересующиеся. Но самое интересное было то, что первыми были съедены и раскуплены черные сладости и торты. Вечером после закрытия Вар с удовольствием показывал список заказов. Три торта на заказ и на завтра. На утро две дюжины пирожных, и все в черном цвете. Гномы, попивая свой фирменный чай, пояснили мне, что кондитерскую сегодня посетили не только светлые, но и темные. Воодушевленный вар собирался работать всю ночь. Утром я встану пораньше, помогу и отправлю нашего бессменного кондитера спать. В течение дня потихоньку буду готовить, ориентируясь на продажи. Всем купившим торты раздали маленькие карточки со скидками. При покупке второго торта скидку обещали увеличить, поменяв карточку. «Как думаете, почему Эйна с нами так поступила?» — вздохнула я, поднимаясь и собираясь идти спать. Усталость брала свое. «Можно с уверенностью сказать, что ее наняли», — хмыкнул один из гномов. И все его поддержали. «И я подозреваю, кто...» — вздохнув, пояснила. Доказательств нет, но мысли крутятся возле кондитерской, что на площади торгует. «Всё возможно», — произнесла Мисси. Но готовила она очень хорошо. «А если ее найти, заплатить и нанять?» — предложила я и услышала целый хор голосов. «Не надо!»